41 глава. Разногласие. По дневному свинцово-серому небу прогромыхал гром. Ранд поглубже натянул капюшон плаща, надеясь хоть немного укрыться от секущего ледяного дождя. Рыжий упрямо ступал по грязи и лужам, мокрый насквозь капюшон свисал с головы Ранда Такой же промокший плащ обнимал плечи, и его нарядная черная куртка была холодной и такой же влажной. Если еще немного похолодает, то дождь сменится снежной крупой или дождем в вперемешку со снегом. Снегопада, наверное, не миновать. В деревнях, через которые проезжал отряд, говорили, что в этом году снег уже шел два раза. Дрожа, Ран чуть ли не желал, чтобы повалил снег. По крайней мере, тогда он не промокал бы до последней нитки. Колонна продиралась сквозь грязь все дальше, солдаты настороженно поглядывали на холмы вокруг. Серая сова Инктора тяжело обвисла на древке, едва шевелясь даже при порывах ветра. Временами Хурин отодвигал немного капюшон и втягивал носом воздух. Он говорил, что ни дождь, ни холод не влияют на след. На тот след, который он ищет, но до сих пор Нюхач ничего не обнаружил. Позади себя Ранту слышал, как в полголоса выругался Уно. Лойл то и дело проверял свои сидельные сумки, по-видимому, его не очень волновало, что он вымок сам. А Гир непрестанно беспокоился за свои книги. Вид у всех был жалкий, не считая Верен, которая настолько углубилась в свои думы, что даже не замечала, как капюшон соскользнул на спину, подставив лицо под дождь. — А вы не можете что-нибудь с этим поделать? — обратился к ней с вопросом Ранд. Тихий голосок где-то в голове заметил ему, что с этой задачей он и сам справится. Все, что нужно ему сделать — соединиться с Сайден. Столь притягателен зов Сайден наполниться единой силой, стать единым с этой грозой, обратить небеса к солнечному свету или оседлать эту свирепствующую грозу, подстегнуть ее, довести до бешенства, смести ее, вычистить мыс Томон от моря до равнины, слиться с Сайден. Рант беспощадно подавил это желание. Айседа и вздрогнула. Что? — О, да. Э, наверное, немного. Э, такую сильную грозу мне не остановить, в одиночку не получится. Слишком большую площадь она покрывает. Но ослабить как-то могу, по крайней мере, там, где мы находимся. Она терла дождинки с лица, видимо, впервые осознав, что капюшон сполз и рассеянно натянула его обратно. — Тогда почему не останавливаете? — сказал Мэт, Выглядывающее из-под капюшона, вздрагивающее лицо, походило на стоящую у порога смерть, но голос его был бодрым. — Потому что если я использую так много единой силы, любая айседой ближе десяти миль определит, что кто-то направляет. — Не хотим же мы навести на нас Шончан с этими их дамами. Она гневно сжала губы. В деревне под прозванием Атуанова мельница о захватчиках они узнали мало, да и большая часть услышанного вызывала куда больше вопросов, чем давала ответов. Люди лепетали, а потом разом захлопывали рты и дрожа косились через плечо, испуганно озираясь. У них всех тряслись поджилки от страха, что Шон-Чан с их чудовищами и дамами вернутся. Женщины, которые могли бы быть айсседой, но вместо этого посажены на цепь, как животные, напугали селян намного больше, чем обычные создания, которых оседлали Шон-Чан. «Чем те твари!» которых Люд из Атуановой мельницы шепотом описывал как чудовищ из ночных кошмаров. Что хуже всего, предостережения, оставленные Шон-Чан перед уходом, по-прежнему холодом пробирали жителей до мозга костей. Мертвых они похоронили, но большое обугленное пятно — На деревенской площади селяне расчистить боялись, о том, что здесь случилось, никто из них и слова не сказал, но Хурина, едва отряд вступил в деревню, стошнило, и Нюхач ни в какую не хотел приближаться к почерневшей прогалине. Атуанова мельница наполовину обезлюдела. Некоторые бежали в фалме, рассчитывая, что в городе, который Шон Чан крепко держит в своих руках, они не будут столь же жестоки. Другие отправились на восток. Многие поговаривали, что тоже думают бросить родные места. На равнине Алмут шли сражения. По слухам, тарабонцы бились с домами, но сожженные там дома, амбары, занялись пламенем от факелов в людских руках даже с войной казалось легче сжиться, чем с тем, что сделали шончан с тем, что они способны сделать. И чего это Фейн принес рок сюда? проворчал Перрин. Этот вопрос время от времени задавал себе каждый, но ответа не было ни у кого. Тут война, и шончан, и эти их чудовища. Почему сюда-то? Инктор, повернувшись в седле, оглянулся на спутников. Лицо его казалось таким же изможденным, как и у Мета. Всегда найдутся люди, которые в неразберихе войны ищут собственную выгоду. Фейн из таковых. Нет сомнений, он рассчитывает вновь украсть Рок на сей раз у темного и воспользоваться им с пользой для себя. — Отец лжи никогда не создает простых планов, — сказала Верин. Ну, — Может, статься по какой-то причине, ведомой лишь в Шайлгул, ему нужно, чтобы Фейн доставил Рок сюда. — Чудовище! — хмыкнул Мэтт. Щеки у него теперь ввалились, глаза совсем запали. От того, что по голосу он казался здоровым, впечатление было еще хуже. — Да, видели они, небось каких-то тролоков или исчезающего. А почему нет? Если на стороне Шон Чан сражаются айсседой, то почему и не исчезающие с тролоками? Он поймал на себе взгляд верн и пошел на попятную. Ну что ж, они на привизе или нет? Они направляют. И потому они айсседой. Он глянул на Ранды и скрипуче рассмеялся. — Вот потому и ты, ай, седай, помоги нам всем свет. Откуда-то спереди из-за монотонного дождя, галопом разбрызгивая грязь, прискакал Масима Милорд, впереди еще деревня, — сказал он, осаживая лошадь подле инктора. Взор солдата лишь скользнул по ранду, но глаза сузились, и на него он больше не взглянул — Она пуста, милорд, ни жителей, ни шон-чан, никого, но дома с виду целые, не считая двух или трех, что... Ну, короче, их больше нет, милорд. Инктор поднял правую руку, давая сигнал перейти на рысь. Обнаруженная массивная деревня располагалась на склонах холма, верхушку которого занимала обнесенная кольцом каменных стен, вымощенная площадь. Дома были из камня, с плоскими крышами, почти все одноэтажные. Три здания, побольше, вытянувшиеся вдоль одной стороны площади, являли собой ныне лишь груды почерневших булыжников, на площади валялись раскиданные обломки камней и стропил, на порывистом ветру постукивали ста. Перед единственным уцелевшим большим зданием Инктор спешился. На поскрипывающей над дверью вывеске была нарисована жонглирующая шарами женщина, но названия не имелось. С углов вывески беспрестанно капал дождь, Верен поспешила внутрь, пока Инктор отдавал распоряжение. «Уно, обыщи каждый дом». Если кто-то остался, может, они объяснят, что тут стряслось, и если повезет, добавят что-нибудь об этих шончан. Если найдется какая еда, тож давай сюда. И одеяло. Уно кивнул, начал приказывать солдатам. Инктор повернулся к хурину. А что ты чуешь? Фейн проходил здесь? Хурин, потирая нос, помотал головой. Ни его не чую, ни тролоков, милорд. Правда, кто бы ни сделал это, смрад от него остался. Он указал на руины, некогда бывшие домами. А это было убийство, милорд. Внутри были люди. Шончан, прорычал инктор. Раган, найди лошадям что-нибудь вроде конюшни. Верин тем временем развела огонь в обоих больших очагах, в противоположных концах общей залы, и грела руки у пламени. Сырой плащ она расправила для просушки на одном из столов, расставленных по выложенной плиткой зале. Вдобавок она отыскала и свечи, что горели теперь на столе, воткнутые в накапанный с них воск. К дрожащим мигающим теням, придавая комнате облик какой-то пещеры, добавились пустота дома и тишина, изредка нарушаемая ворчанием грома. Ранд сбросил на стол равно насквозь мокрый плащ и куртку и подошел к верен. Похоже, одного Лойла больше волновали его книги, осмотром которых он немедленно и занялся, а остальных... Возможность обогреться и обсушиться. — Вот так мы никогда не отыщем, Рок-Валер, — заявил Интер. — Три дня, как мы как мы прибыли сюда, — он содрогнулся, провел рукой по волосам. Ранд подумал, что же в своих других жизнях видел Шайнарец. — Еще не меньше двух до Фалме, а от Фейна или приспешников тьмы — Мы и волоска не обнаружили. На побережье деревень не пересчитать. Он мог уйти в любую, давным-давно нанять корабль и уплыть куда угодно, если он вообще был здесь. — Он здесь, — спокойно сказал Эверин. И он отправился в фалме. — Он все еще здесь, — произнес Рант, Поджидает меня. — Света ради, пусть он все еще ждет. — Хурин до сих пор ничего не унюхал, сказал Инктор. Нюхач, будто чувствуя себя виноватым за неудачу, пожал плечами. Почему обязательно ему выбирать фалме? Если верить этим селянам, фалме захвачен Шончан. Я бы свою лучшую гончую отдал, чтобы узнать, кто они такие откуда взялись. Кто они такие для нас не важно. Верин опустилась на колени и расстегнула свои переметные сумки, доставая сухую одежду. Хорошо нашлось местечко, где можно переодеться, хотя для нас в этом немного хорошего, если не переменится погода. Инктор, очень может быть, что сказанное нам в деревнях правда, и что они — вернувшиеся потомки армии Артура и и Крыло. Важно то, что Фейн ушел в Фалме. Надписи в подземелье Фалдара ни словом не поминают Фейна. Простите меня, Айсседой, но вполне вероятно, эта надпись может быть также уловкой, как и темным пророчеством. Не поверю, чтобы даже троллоки оказались настолько безмозглы, чтобы выложить нам обо всем, что намерены сделать до того, как сделают. Верин, сидя на корточках, обернулась и посмотрела на него. — И что ты намерен делать, если не последуешь моему совету? — Я намерен получить, Рок-Валер, — твердо заявил Инктор. — Простите меня, но я склонен больше полагаться на собственный рассудок, а не на какие-то слова, нацарапанные каким-то тролоком. — Наверняка Мурдралом... — пробормотала Верин, но шайнарец даже паузы не сделал. Или приспешником тьмы, который якобы невольно выдал свои планы. — Я намерен рыскать повсюду, пока Хурин не учует след, или пока мы не найдем Фейна в плоти. — Я должен заполучить рок, Верин седой. Должен. — Так неправильно, — вполголоса сказал Хурин. — Нельзя говорить «должен» что будет, то и будет. Никто на него не оглянулся. — Мы все должны, — пробурчала Верин. Опустив взор в свои вьюки, однако некоторые вещи могут оказаться намного важнее, чем наш толк, больше она не сказала. Но Ранд состроил гримасу, Очень ему хотелось убраться подальше и от нее самой, и от ее нескончаемых намеков. Я невозрожденный дракон, свет, но как мне хочется как-нибудь совсем отделаться от Айседой! Инктор, я поскочу в фалме. Фейн там. Я уверен, что там. И если я вскоре не приду, он... Он сделает что-то плохое Эммонду вулугу. Об этом обстоятельстве Ранд раньше не говорил. Все повернулись к нему. Мэтт и Перрин хмурились встревоженно, но задумчиво. Веррин смотрел так, словно только сейчас увидела новый кусок, добавленный в головоломку. Лоэл выглядел ошеломленным. Хурин казался смущенным. Инктор явно не верил Ранду. — Зачем бы ему это делать? — сказал Шайнарец. — Не знаю. — солгал Рант, — но это была часть послания, что он оставил с Бартоносом. А Бартонос говорил, что Фейн собирался в фалме. — Спросил интернет? — Да и сказал бы, какая разница? Он горько рассмеялся. — Для друзей темного лгать столь же естественно, что и дышать. — Рант, — сказал Мэтт. Если бы я знал, как остановить Фейна и не позволить ему навредить Эммандову я бы его остановил. Если бы я был уверен, что он именно это задумал, но мне нужен тот кинжал, Ранд, и отыскать его наилучшие шансы у Хурина. — Ранд, я пойду с тобой, куда бы ты ни пошел, — сказал Лойл. Наконец он удостоверился, что книги в сумках сухи, и теперь снимал с себя промокшую куртку. Но я не понимаю, как теперь еще несколько дней изменят что-нибудь в ту или иную сторону. Попробую один раз немножко меньше торопиться. Для меня не важно, пойдем мы в Фалме сейчас, попозже или никогда не пойдем, — пожав плечами, заметил Перин. Но раз Фейн и в самом деле угрожает Амандову Лугу... Что ж, Мэт прав. Наилучший способ отыскать его — с помощью Хурина. «Я найду его, лорд Ранд», — вставил Хурин. «Дайте только унюхать его, и я приведу вас точнехонько к нему. Такой след, как у него, не оставит ничто другое». «Ты должен сделать свой собственный выбор, Ранд», — осторожно выбирая слова, — сказала Верин. «Но не забывай, что Фалме в руках захватчиков, о которых мы почти ничего не знаем. Если ты пойдешь в Фалме один, то сам можешь оказаться в плену или того хуже». И никакого толку из этого не будет. Я уверена, какое бы решение ты ни принял, оно будет верным. Там верен, — пророкотал Лойл. Рант вскинул руки. С площади, отряхивая дождь, с плаща вошел Уно. Не единой растрыклятой живой души, милорд. Сдается мне, они бежали, как полосатые свиньи. Вся домашняя скотина пропала. Да и ни одной проклятой телеги или фургона не осталось. В половине домов все ободрано до половиц. Готов жалование за следующий месяц поставить в заклад, что запросто их можно выследить по проклятой мебели, которую они повыкидывают на обочины, когда до них допрет, что она только лишний груз на их треклятых подводах. «Что с одеждой?» — спросил Инктор. Уно удивленно прищурил свой единственный глаз — «Всякий хлам, милорд, и все. расстреклятая заводь и рванье. То, что и выкинуть, не жаль. Сойдет. Хурин, я хочу переодеть тебя и еще нескольких, ну, сколько получится, местными жителями, чтобы вы в глаза не бросались. Я хочу, чтобы вы прошли широкой дугой к северу и к югу, пока не нападете на след». Начали входить еще солдаты, и все собирались возле Инктора и Хурина, выслушивая командира. Ранд оперся руками о полку над очагом и уставился в пламя. Языки огня напомнили ему о глазах Балзамана. «Времени немного», — произнес он. «Я чувствую что-то... что-то тянет меня в фалме, и времени немного». Он заметил, что Верин смотрит на него и резко добавил «Не это! Мне нужно Фейна найти! Никакого отношения он не имеет к этому!» Верин кивнула. «Колесо плетет как угодно колесу, и все мы вплетены в узор. Фейн оказался здесь за неделю до нас, если не за месяцы. Несколько дней мало повлияют на то, что скоро получится». «Пойду немножко посплю», — пробормотал Ранд, подхватывая сидельные вьюки. «Не унесли же они все кровать. Наверху он обнаружил кровати, но лишь немногие были по-прежнему с матрасами, да и те такие бугристые, что юноша всерьез задумался, неудобнее ли будет спать на полу. Под конец он все-таки выбрал матрас, просто промятый в середине, и, соответственно, кровать с ним». Больше в этой комнате ничего не было, кроме деревянного стула и колченогого стола. Ни простыней, ни одеял не было, поэтому Рант скинул с себя мокрую одежду, натянул сухие рубашку и штаны, и потом, только прислонив к изголовью меч, улегся. Криво усмехнувшись про себя, он подумал, что единственная у него сухая вещь, которой можно укрыться, — это стяг дракона». Знамя по-прежнему покоилось в сохранности, в застегнутых сидельных сумках, по крыше барабанил дождь, где-то вверху рокотал гром, в окнах иногда вспыхивали молнии, дрожа, рант, ворочился на матрасе с боку на бок, выискивая положение поудобней, гадая, не сгодится ли все-таки знамя на одеяло. Гадая, должен ли он отправиться в фалме. Он перекатился на бок, а возле стула стоял Балзаман, со слепительным белым полотнищем драконова стяга в руках. В комнате как будто потемнело, а Балзаман стоял словно на краю облака маслянистой черного дыма. Почти зажившие ожоги пересекали лицо, и пока Ран смотрел, черные, как смоль, глаза на миг исчезли, сменившись бездонными кавернами огня. У ног Балзамана валялись рандовые переметные суммы, пряжки расстегнуты, клапан кармана, где было спрятано знамя, откинут. Время близится, Люстерин. Тысяча нитей затягиваются, и скоро ты будешь связан и пленен, наставлен на путь, с которого тебе не сойти. Безумие, смерть. Не хочешь ли перед тем, как погибнуть, еще раз убить всех, кого любишь? — Ранд глянул на дверь, но даже не двинулся к ней, ну, разве что, выпрямившись, сел на краю кровати. Что проку пытаться убежать от темного? В горле будто кто песка насыпал. «Я не дракон, отец лужи!» — Прохрипел Ранд. Тьма позади Балзамана всколыхнулась, и взревели горнила, когда он рассмеялся. «Какая честь для меня!» «И как принижаешься сам!» «Слишком хорошо я тебя знаю. Тысячу раз встречался с тобой. Тысячу тысяч раз. Я знаю тебя вплоть до твоей жалкой душонки, Льюстерин, убийца родичей!» Он опять засмеялся. Рант заслонил лицо ладонью от жара плавающего рта. «Чего тебе надо? Тебе служить я не буду». Я не буду делать ничего, что ты хочешь. Лучше умру. Ты умрешь, червь. Сколько раз на протяжении эпох ты умирал, глупец? И спасала ли тебя смерть? В могиле холодно и одиноко. Там лишь черви, а сама могила принадлежит мне. На сей раз для тебя возрождения не будет. На сей раз колесо времени будет сломано а мир переделан по образу и подобию тени. На сей раз смерть твоя будет навеки. Что ты выбираешь? Смерть навсегда или жизнь вечную и власть? Рант едва сознавал, что вскочил на ноги. Пустота окружила его. Там был Сайден и единая сила втекала в него, последняя чуть не нарушила опустошенность разума. Это реальность? Это сон! Может ли он направлять во сне? Но хлынувший в него поток смел сомнения прочь, рант метнул поток в Балзамана швырнул чистую единую силу, ту силу, которая вращает колесо времени, ту силу, от которой горят моря и рушатся горы. Балзаман отступил на полшага, держа перед собой знамя, крепко стиснув его пальцами, языки пламени вырвались из его глаз и рта, и тьма будто облекла его в тень, в самую тень. В этом черном тумане сила утонула, Изгинула, впитавшись, точно вода в иссушенный песок. Ранд потянулся к Сайден, зачерпывая еще больше и еще больше. Плоть казалась такой холодной, что должна была разлететься в дребезги от прикосновения. Она горела, словно бы вот-вот должна испариться. Если верить ощущениям, кости его были на грани того, чтобы хрустнуть, рассыпаться холодными кристалликами пепла. Ему было безразлично. Он все равно, что пил, самую жизнь. — Глупец! — заорал Балзамон. — Ты уничтожишь себя! — Мэтт, эта мысль вплыла откуда-то из-за пределов всепоглощающего потопа. Кинжал, Рок, Фейн, эммондов Мне еще нельзя умирать! — Ранд не был уверен, как у него получилось, но неожиданно сила пропала. Пропали и Сайден, и пустота. Неудержимо содрогаясь, Ранд пал на колени подле кровати, обхватив себя руками в тщетной попытке остановить их судорожное подергивание. — Так-то лучше, Льюстерин! Балзамон бросил знамя на пол и положил ладони на спинку стула, из-под пальцев завелись... В струйке дыма тень более не окутывала его. — Это твое знамя, убийца родичей. В нем для тебя больше смысла. Протянутые за тысячу лет тысячи нитей вытянули тебя сюда. Десять тысяч, вплетенные в эпохи, обвязали тебя, будто овцу на бойне. Само колесо эпоху за эпохой держит тебя узником твоей судьбы». Но я могу дать тебе свободу. Ты, ежащаяся от страха, дворняжка. Один я во всем мире могу научить тебя владеть силой. Один я могу остановить ее, не дать убить тебя раньше, чем ты получишь шанс сойти с ума. Один я могу остановить твое безумие. Раньше ты служил мне. Служи мне опять, Льюстерин, или будешь уничтожен навсегда». Мое имя протолкнул Рант между клацающими зубами. Рант Алтер. Дрожь вынудил его зажмурить глаза, а когда он разлепил веки, он был в комнате один. Балзенон пропал. Тень пропала. Сидельные сумки стояли прислоненные к стулу, пряжки застегнуты, а один бок раздут от свёртка со знаменем дракона. Все так, как он и оставил. Но над спинкой стула все еще поднимались от обугленных отпечатков пальцев дымные усики.